на консультирование этого вопроса. Он. На расходы, связанные с консультацией, Мерк, представившийся мне Лорхом, дал под расчет 247 долларов. Я. Сколько времени Мерк провел в Швеции? Он. Мерк, представившийся мне Лорхом? Я. Почему вы постоянно подчеркиваете, что Мерк представился вам Лорхом? Он.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 Он просил вас писать тайнописью? Он. Ни в коем случае, да я бы отказался. Я же сказал, что с прошлым покончено. Я помогал и, согласитесь, не мог не помочь из русского секретного агента, являвшегося к тому же ближайшим сотрудником нацистского преступника Мюллера. Я. Значит, вы были убеждены в том, что фрау Дагмар Фрайтаг убил именно Штирлиц, он же Бользен? Он. Да.